Глава 15 Она отказала ему Просто придумала дурацкую отговорку про друзей и все И дело было не в том, что Лири он не нравился Или она боялась его истинного облика Нет, Каль чувствовал, что все совсем наоборот Лиру к нему тянула. Реакция девушки на его поцелуи и прикосновения Даже ее неосознанная ревность к Зарине Это подтверждали Просто он был драконом. Драконом, мать его. А связь с драконом для человека — ошибка, как она заявила, пытаясь удержать на груди расстегнутое платье. Лира хотела видеть рядом с собой равного, того, кто не будет считать человеческую девчонку вторым сортом, и заранее перечеркнула для себя все остальные варианты. Кайл раздраженно выдохнул. «Скажи он кому-то, что быть драконом — не преимущество, а недостаток!» В лицо рассмеются. Девушки обычно наоборот, на таких, как он, сами вешаются. Лира же... Откуда она понабралась этих глупостей? А может, и не глупостей? Вспомнились вдруг резкие, грубые слова отца, изумление брата и окружающих. «Драконы ведь действительно практически никогда не выбирали парой обычных людей». Полукровок, да, ведьм, способных восстанавливать силу, безусловно, но не простых магов, пусть и сильных. Да и, в принципе, сейчас о серьезных отношениях речь не шла. Но Алира сразу обозначила, что других не приемлет. Так что, как бы ни злился сейчас Каэль, он вынужден был признать, со своей стороны девушка поступила логично. Вот только понимание этого лично ему облегчения не принесло. Разгоряченное тело, помнящее прикосновение к нежной коже девушки, ее сбитое от их близости дыхание и тонкий аромат ночных цветов, требовало продолжения, разрядки. Каэль хотел Лиру. Но именно она была недоступна. Выругавшись, он пошел в душ. Утро выдалось хмурым, подстать моему настроению. Вставать не хотелось совершенно. Особенно понимая, что потом придется встретиться лицом к лицу с Кайлем. Конечно, вчера мы все прояснили, но на душе все равно было горько. Я боялась вновь посмотреть в его глаза и увидеть тот затянутый, манящий ртутью взгляд. Взгляд, в котором я теряла себя. «Соберись, Лирка, соберись! Все проходит, и это тоже пройдет. Надо только потерпеть». Мысленно подстегнула я себя и, сцепив зубы, все-таки встала с кровати. Буду делать вид, что ничего особенного не случилось. И, надеюсь, Кайль поступит так же. В конце концов, нам еще год вместе сосуществовать и играть на публику. Умывшись и приведя себя в порядок, я уже более-менее готовая к неизбежному, спустилась в комнату отдыха завтракать. Кайль, разумеется, обнаружился там. И, к счастью, на мое появление даже не отреагировал, больше занятый просмотром утренних новостей. «Доброе утро», — мысленно с облегчением выдохнув, нейтрально произнесла я. «Ага, доброе», — откликнулся тот. «И обалдеть насколько! Такого даже я не ожидал». «В смысле?» — не поняла я. Вместо ответа он указал вилкой на инфодоску, где показывали «нас». Забыв о завтраке и вообще обо всем, я уставилась на экран, где рядом с дикторшей светилось наше совместное с Кайлем изображение на вчерашнем балу. И объявление его высочества Килиана о неожиданной помолвке стало главным событием не только бала, но и всей этой весны, — радостно сообщила она. «Не так ли, Майкл?» «Безусловно», — подтвердил подключившийся к ней собеседник. «И не только событием, но еще и главной интригой. Ведь мы по-прежнему не знаем, кто на самом деле такая леди Лирелла Де Файер». Все, что смогли выяснить наши репортеры, это то, что ее род откуда-то с приграничья. К сожалению, официальная информационная служба Королевского дворца отказалась предоставлять нам какую-либо информацию, сославшись на конфиденциальность личной жизни его высочества Килиана. «Как и обычно», — с понятливой улыбкой прокомментировала дикторша. «Все мы знаем, что его высочество крайне скрытен. Одно время, если помните, даже ходили слухи, что принц и вовсе погиб». «Да-да». Мужчина поспешно закивал. «Поэтому сейчас и мы, и все наши коллеги с других информационных ресурсов бросили силы на то, чтобы самостоятельно найти эту яркую, эпатировавшую вчера королевский двор пару». «Да хорошо, хоть пока не нашли», пробормотала я растерянно, проникнувшись масштабами всеобщего интереса и представив, как вся эта толпа штурмует наше маленькое похоронное агентство. «Кстати, а почему они не знают, где ты находишься?» «Неужели никто не проболтался о твоем агентстве?» «О нем знают единицы». «И да, они не проболтаются, в этом я уверен», — ответил Кайль. «Ну, насчет твоей Зарины я бы не зарекалась», — посомневалась я. «Тем более сейчас, когда ты вроде как публично ей отставку дал, выбрав другую невесту, она сильно злилась». На губах его высочества промелькнула странная легкая улыбка. О, поверь, как раз она будет молчать до последнего, заверил он. Иначе потеряет доверие отца. Ведь мое агентство ⁇ его личный позор. О таком общественности знать не следует. Высокие у вас все-таки отношения, покачала я головой и вновь прислушалась к новостям. «Так неужели вы считаете, что они оба все-таки находятся на границе?» Тем временем заинтересованно спрашивала собеседника диктор. «Мы в этом уверены», — кивнул тот. «Наши журналисты сейчас проводят тщательное расследование. Специальный корреспондент нашего канала в Приграничье даже сделал запрос генералу Максимилиану Харту, сыну покровителя невесты его высочества, лорда Вениамина Харта. Но, к сожалению, внятного ответа не получили». Под конец слегка запнулся мужчина. Кайл, не удержавшись, язвительно хохотнул. «Представляю, куда Макс его послал!» «Такой резкий в общении характер», — предположила я, наконец отходя от услышанных новостей и все-таки наливая себе кофе. «Как и у большинства военных», — кивнул он, «только помноженный на вспыльчивость красных драконов. Лучше бы Харт с отцом не мне, а ему, невесту, подыскивали». Вот уж кому точно надо. Представить не могу, кто с Максом сможет ужиться. Разве что какая-нибудь послушная и сверхтерпеливая девица. «Заранее ей сочувствую», — пробормотала я. «Жить на границе и с мужем-тираном хуже не придумаешь». Дальнейшее рассуждение неожиданно прервал приближающийся топот ног, а затем в комнату отдыха ввалились Барт и Сторон. Сразу следом за ними показалась Мадина, что для постоянно опаздывающей к началу рабочего дня ведьмы было и вовсе удивительно. «Это что, шутка?» Даже не здороваясь, в один голос выпалили боевики. «Какая помолвка! Почему мы не в курсе?» «Вас все каналы показывают, даже сад и огород! Прогноза погоды не найти!» Взбудораженно добавила Мадина. «А с садовником-то чего обсуждать?» – удивилась я. «Новые тренды в цветах. Теперь в моде будут красные розы в тон твоего платья», — сообщила ведьма. «Не знал, что ты смотришь сад и огород. Тем более по утрам», — хмыкнул Кайл. «Неужели вместо гулянок по клубам садоводством решила заняться?» «Стареешь». Он увернулся от брошенной сердитой ведьмой подушки, но ухмыляться не прекратил. «Ладно, вы можете внятно объяснить, что происходит?» — попросил Барт уже спокойнее. Да ничего особенного. Просто я не хочу жениться, ответил Каэль. Троица наградила начальника задаченными взглядами, потом переглянулась и снова уставилась на него. Прости, кажется, мы что-то пропустили, вкрадчиво озвучила общую мысль Мадина. Ты женишься, чтобы не жениться? Именно, кивнул тот. Ни хрена не понимаю пробормотал сторон. каэль вопросительно заломил бровь. «И что тут непонятного?» «Твоя логика. Она хромает на обе ноги». М да. Надеяться на то, что каэль нормально объяснит ситуацию, похоже, не стоило. Мысленно вздохнув, я начала объяснять. «Семья Кайля очень хочет осчастливить его женой. Сами выбрали кандидатуру и упорно ее навязывают. Чтобы они отстали, я сыграла роль невесты». Ну и буду продолжать играть какое-то время, пока вопрос окончательно не разрешится. А, -а, -а, -а, -а с облегчением в голосах протянули они. Ну совет да любовь, хохотнул Барт. Только чтобы не распространялись об этом никому. Предупредил Кайл и взглянул на ведьму. Мадина, слышишь? Если Харт придет и начнет расспрашивать, у нас тут все серьезно, мы дату выбираем и свадебные букеты обсуждаем. «Да, да, поняла, не беспокойтесь», — заверила та. «Надо будет купить пару каталогов свадебных платьев, что ли, для антуража». «И букетов», — ухмыльнулся сторон. «Да ну, зачем их покупать, если можно из похоронных венков надергать?» — возразил Барт. Я поперхнулась кофе. «Дурак», — припечатала Мадина. «В общем, делайте, что хотите, но чтобы все выглядело максимально достоверно». Поставил точку в обсуждении Кайл и, поднявшись, направился на выход. Следом за ним, ухватив булочку, туда же с самым деловым видом отправилась и ведьма. «Лира, идешь? позвала она меня. «Каталоги сами себя не купят». «Скоро поднимусь, поем только», — кивнула я на только-только сделанный омлет и выставляя его на барную стойку к кофе. Барты сторон привычно расположились на диванах и затеяли партию в карты. И только когда от ведьмы и жениха начальника след простыл, а там лето осталось половина, в комнате отдыха появился Дамир. Ритуалист выглядел хмурым и поприветствовал настолько равнодушным взмахом руки. «О, здорово!» Тотчас обратился к нему сторон. «Новость слышал! У Кайля с Лирой помолвка». «В курсе!» — бросил тот. И пошел к барной стойке. «Что-то ты какой-то невеселый сегодня!» — отметил Барт. Пил много, спал мало. Ночью удалась, в общем, буркнул Дамир. А, -а, а, понятливо протянули ребята и вновь вернулись к картам. Дамир же поискал в холодильнике минералку, не нашел и, ругнувшись сквозь зубы, принялся заваривать себе кофе. А затем взял кружку и уселся рядом, мрачно уставившись на нее. Стало несколько неуютно. В таком состоянии Дамира я еще не видела. Вспомнилось, что Кайль упоминал, что накануне повздорил с Дамиром и запретил появляться на королевском балу. Может, причина в этом? Хотя Дамир говорил, что в принципе не любитель такого времяпрепровождения. «Ты как?» — решившись, спросила я. «Нормально», — ответил тот, не отрывая взгляда от кружки. «Ну да, нормально, так я и поверила». Вспомнилось собственное похмелье и отвращение к любой еде. «Может, мне к Мадине сходить, попросить ее сделать какое-нибудь укрепляющее зелье?» — предложила я с сочувствием. И совсем не ожидала услышать в ответ раздраженного «Обойдусь, не нужно надо мной квохтать, как курица над яйцом. У тебя жених есть, о нем беспокойся «А вот так и предлагай помощь драконам». «У людей нормально проявлять заботу и сопереживать коллеги. Но если у вас драконов это не так, хорошо, трогать не буду». «Сиди в одиночестве и злись, не пойми на что», — холодно произнесла я. «И, кстати, если Кайл вчера тебе не сказал, помолвка у нас фиктивная». «Сказал». «Он мне вчера много чего наговорил». Дамир скривился, а затем вдруг из-под уставился на меня. «Ты-то зачем у него на поводу пошла?» «И согласилась в этом фарсе участвовать?» «Вроде ж не глупая девчонка». «А что такого? Пусть это и фарс, Остальным-то об этом неизвестно. А мне связи и перспективы на будущее не помешают». «Перспективы?» Он язвительно фыркнул. «О каких перспективах может быть речь, когда на все королевство объявят, что принц тебя бросил?» Кайл сказал, что все продумал. На миг поджав губы, сказала я. «Я и вижу, как он продумал. Угу. Он только и делает, что думает. Но исключительно о себе». «Эх, Лирка!» Дамир с досадой махнул рукой. «Каэлю дела нет ни до кого и ни до чего, кроме того, чтобы досадить папочки. Ты не слишком лестно отзываешься о друге. Взгляд ритуалиста потемнел. Именно потому, что он мой друг. Я знаю его, как никто другой. И дело не в отзыве. Мне-то от всего происходящего ни тепло, ни холодно». О тебе забочусь, коллега. Нет, разговор наш точно пошел куда-то не туда. Решив, что лучше все же оставить Дамира одного, пока тот окончательно не придет в себя, я поднялась и, сославшись на ожидающую Мадину, покинула комнату отдыха. Однако выбросить из головы столь разительную перемену в настроении Дамира все равно не могла. И это его крайне резкая негативная реакция на мою помолвку с Кайлем... Со стороны посмотреть, так он словно ревнует. Но это, конечно, не так, ведь мы едва знакомы. Тем более Дамир знает, что помолвка фиктивная. Так почему тогда она его так волнует? Не потому ли, что он и есть тот, кто работает на семью Каяля? И прослушку в спальню, получается, он ставил? Вот только зачем понадобилось изводить меня и выпускать покойников из морга? Неужели для того, чтобы потом как-то использовать это для шантажа Кайля? Втянуть его в дела семьи, заставить помогать, мотивируя угрозы его друзьям и сотрудникам? А что, вполне может быть. Вон темную ведьму по просьбе лорда Харта Кайль уже уничтожил. Я нервно куснула губу. Странно все, Непонятно. Слишком сложно для меня. Мысленно махнув рукой, я переключилась на более интересное занятие — поход с Мадиной до ближайшей цветочной лавки и магазинчика журнальной продукции. Нужно было выбрать несколько каталогов и эффектных букетов для самой себя, ибо, по словам ведьмы, лорд Харт точно должен будет к нам заглянуть в самое ближайшее время». Всю дорогу Мадинова спрашивала подробности и мои впечатления о королевском бале. Ведьма, которая следила за модой и была завсегдатаем большинства вечеринок и клубов, хотела знать о таком грандиозном событии все. И даже мои скептичные описания первого танца ее не смутили. «Так в этом же и весь интерес!» — возражала она. «Показать себя, наряд, украшениями похвастаться — это же важно!» Иначе где еще, если не там? Особенно, если есть что показать. А у тебя точно было. Это же надо, такие бриллианты. У королевы меньше были. Надеюсь, она не обиделась еще и на это, пробормотала я. Все-таки у золотых драконов к украшениям особое отношение. Ну, скорее она расстроилась за фамильное кольцо, хмыкнула Мадина. Я рефлекторно покрутила на пальце перстень, который как-то незаметно перестала даже ощущать, и заверила, вот тут ей точно переживать не о чем. Поношу декаду-другую и верну. Вряд ли Каэль захочет продолжать этот фарс долго. Сейчас добьется от родных всего, что ему надо, да и все. «Тоже так думаю», — согласилась она и фыркнула. «Хотя утром, увидев вас в новостях, я была шокирована, если честно». Слишком по-настоящему это все выглядело. Настоящее обручальное кольцо, дорогущие украшение, платье. Кстати, о платье. Фасон был просто улетный. Я такого раньше не видела. А, это да. Кайл меня за платьем в алмазную драконицу привел. Но у них свободных вариантов практически не осталось, пояснила я. Вот они и предложили выбрать из новой коллекции, которую только готовят к летнему показу. О, ты просто обязана мне его показать! Глаза Мадины аж вспыхнули от жажды увидеть вживую дорогущее брендовое платье. Отказывать ей, разумеется, не стало, пообещав обязательно. Надо ли говорить, что после этого наш поход по магазинам превратился практически в забег? Цветы выбрали быстро, просто взяв самые объемные букеты, заскочили за журналами и устремились обратно в агентство. Планы по показу и просмотру платья, правда, пришлось ненадолго отложить. Кайл с ребятами собирались уезжать устраивать похороны покойника от второго клиента, который, к счастью, хранился не у нас, и потому уцелел. Несмотря на то, что этот заказ не был сложным и с упокоением мог справиться один Дамир, Кайл решил участвовать сам, мол, для солидности и укрепления репутации перед предстоящим судом. Зато когда все они уехали, нам уже никто не мешал. Мы поднялись наверх, и Мадина с нетерпеливым любопытством принялась изучать содержимое моего шкафа. Причем отдельный восторг у нее вызвала та самая злополучная, прозрачная страсть. Едва заметив ее, ведьма издала восхищенная О! и принялась разглядывать ткань на свет. Жаль, размеры у нас разные, я бы тебе с удовольствием ее отдала, пробормотала я. Ненормальная, что ли? Она покрутила пальцем у виска. Это же самый писк моды сейчас. Не знала, что сейчас модно ходить голой, скептично поморщилась я. Я от высокой моды далека. И после такого, знаешь, как-то не хочу к ней приближаться. Ведьма в ответ только рукой махнула, мол, ничего ты не понимаешь. И, наконец, принялась распаковывать чехол с бальным платьем. А когда распаковала, раздались новые восхищенные вздохи. О, да. Вживую оно еще лучше, чем на экране. Теперь я реально жалею, что у нас разный размер. Даже померить не получится. Кстати, Мадина оценила количество застежек и скрытую шнуровку корсета и с прищуром взглянула на меня. Один вопрос. А как ты его после бала снимала? Так же, как и надела. Явно не сама, отшутилась я. Признаваться ведьми о том что раздевал меня Кайл, я точно не собиралась. Значит, Кайл все-таки предусмотрел на вечер горничную? Надо же, удивил. С его-то рассеянностью поскучнела она. Ладно, раз я тут, может, покажешь еще и драгоценности? Если они у тебя, конечно. У меня? Я кивнула. Посмотри в верхнем ящике комода. Именно туда, к остальным своим личным вещам, я сложила их накануне, ведь чемоданчик остался где-то у Кайля. Мадина тутчас заглянула в ящик, я же тем временем начала запаковывать и запихивать обратно в шкаф платье, попутно выслушивая третью серию восхищенных вздохов, которые внезапно прервались восклицанием. «А это что?» Обернувшись, я увидела, как ведьма с выражением изумленного недоверия на лице разглядывает что-то в руках. А потом поняла «что?» И сердце заколотилось в два раза быстрее. Мамина брошь. Маленький кружок с стесненным профилем дракона. Это же высшая королевская награда. Тихо выдохнула она, переводя шокированный взгляд на меня. Откуда? Таких наград за последние полвека по пальцам пересчитать можно. Это личная. Поспешно забрав брошку, хрипловато пробормотала я. Семейная ценность. Старая. «В твоей семье был настолько крутой маг?» «Был», — неохотно подтвердила я. «Но это очень тяжелая история. Я бы не хотела об этом говорить, правда. И чтобы кто-то еще о ней знал тоже. Во избежание расспросов». «Хорошо?» «Хорошо, извини, без проблем», — опомнившись, тактично произнесла Мадина. «Я случайно увидела просто и...» «В общем, еще раз извини». «Ладно, вроде бы мы все посмотрели. Пойдем вниз, что ли? А то еще придет кто-нибудь из клиентов и никого не найдет». «Неловко выйдет». Ведьма хихикнула. «Да, давай. Ты иди, я сейчас тоже спущусь. Да убираюсь только», — кивнула я. Когда же Мадина вышла, нервно огляделась и запихнула брошку под матрас. Там она точно больше никому на глаза не попадется. Даже случайно. И только после этого отправилась на первый этаж. Как раз вовремя к нам действительно заглянули очередные клиенты. Несмотря на то, что занималась с ними Мадина, нужно было проконтролировать, чтобы они подписали обновленный, а не старый договор, шаблон которого у ведьмы еще оставался. После чего, услышав, что упокоить хотят очередного военного, с уверенной улыбкой и всяческими извинениями отказать в использовании нашего морга. Мол, сожалеем, но он весь заполнен... Буквально до отказа. Не можем принять больше по нормам. При этой новости Мадина вытращилась на меня, как на ненормальную, но, к счастью, смолчала. Озвучить настоящую причину отказа потребовала только после ухода клиентов. Кайл так решил. Не моргнув глазом, соврала я. Пока он полностью не перепроверит весь морг, никаких покойников. «Да? А мне казалось, его уже починили?» пробормотала ведьма, но с дальнейшими расспросами отстала. А я принялась готовиться к извинениям перед женихом-начальником, потому что адекватной причины для отказа действительно не было. Был только мой страх. Несмотря на полностью восстановленную защиту, я все равно боялась повторения зомби-бунта, ведь если подозрения о предателе среди нашей группы правдивы, ему ничего не стоит опять помочь покойнику выбраться. Пусть лучше Кайл меня отругает, чем это» окончательно решила я. Когда же тот вместе с ребятами вернулся с обряда, первым делом свое решение вместе с опасениями и озвучила. Ругаться Кайли не стал. Наградил меня задумчивым взглядом, постучал костяшками пальцев по столу, а затем изрёк. «Знаешь, может, ты и права. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что подобное повторится, ибо для вероятного предателя это уж слишком большая опасность себя выдать». «Но лучше исключим фактор риска совсем». Облегченный вздох вырвался сам собой вместе с очередной мыслью. «Вот если бы вообще этот морг в отдельной пристройке находился». «Хм...» «Не, но это я так просто предложила». Оценив недовольный прищур, поспешно добавила я и поспешила ретироваться. Спасибо уже на том, что каль хоть на время от покойников в собственном доме отказался. Счастливая я выскочила из кабинета, и практически столкнулась с лордом Хартом. Как и предупреждала Мадина, тот действительно не стал задерживаться с посещением нашего агентства. Вопреки обыкновению, на этот раз дракон не улыбался. Напротив, лорд Харт выглядел хмурым и сосредоточенным, а при виде моего сияющего лица его вовсе губы недовольно поджал. Что ж, ожидаемо. Однако я все равно вежливо поприветствовала. «Добрый день, лорд Харт». «Рада вас видеть. Хотите кофе?» «Не настолько, чтобы напрягать невесту принца», — с сухим смешком произнес он. «Кайль, как понимаю, у себя?» Легкую издевку в его голосе я уловила и оценила, но вежливую улыбку все равно на губах удержала и кивнула, уступая дорогу. Лишь когда дверь за мужчиной с хлопком закрылась, позволила себе скорчить гримассу. «Пусть язвит и показывает недовольство, сколько хочет». Чем более неприятным он станет, тем меньше меня будет мучить совесть за обман. Удовлетворенно кивнув сама себе, я пошла обедать. Ровно такое же удовлетворение испытал и Каэль, увидев лицо вошедшего дяди. Давно, во взгляде главы Королевского совета безопасности, он не видел такой злости. Впечатывая каблуки в пол, лорд Харт подошел к столу и, не здороваясь, Бросил перед Каэлем тонкую папку. «И что это?» Не открывая, лениво спросил тот. «Разрешение твоего отца на аннулирование договора о найме Лереллы», отрывисто произнес Харт. «Доволен. Ты своего добился, хотя это можно было сделать куда более адекватным способом». Каэль медленно, двумя пальцами, потянул за кончик папки, открывая. Бросил быстрый взгляд на гербовую бумагу и отливающую золотом магическую печать, а затем вдруг отодвинул папку от себя и улыбнулся. Мила, вот только кто тебе сказал, что я именно этого добивался? Лира прекрасный делопроизводитель. А еще она неплохой маг и красавица. Она полностью меня устраивает. Во всем. Я действительно хочу на ней жениться. Лорд Харт шумом выдохнул. Прекрати. Да, ты обиделся. Ну а я отомстил с размахом. Так прекрати этот фарс уже. Мы ведь оба знаем, что это просто игра. Фарс? Игра? С чего ты решил? Кайль вопросительно изогнул бровь. Впрочем, не говори. И так знаю. «Я специально сегодня сообщил эту легенду своим ребятам, чтобы окончательно убедиться в том, что даже среди них ты нашел себе шпиона. Спасибо, что подтвердил мою догадку». Лорд Харт на миг прикрыл полыхающие золотом глаза, приложив недюжинные усилия, чтобы удержать себя в руках и не сорваться на крик, после чего медленно, с расстановкой, произнес Кайл. Все вопросы о слежке можно обсудить и без столь радикальных поступков. Давай поговорим прямо и конструктивно. Я все-таки тебе помог. Сделал, что обещал. Оформил аннулирование договора о найме лиры. Пригласил ее на бал. И даже поддержал слух, что присматриваю за девушкой, чтобы поддержать репутацию своей протеже. «А ты взял и представил ее как невесту». Еще и меня перед своим отцом подставил, сказав, что это я вас свел. А что, не так? Ты действительно нас свел? Отметил Каэль. И если ты хочешь прямоты, признай. Не назови я ее так, вы бы меня уже на балу начали сватать. И хрена с два я бы получил вот эту бумагу. Он кивком указал на папку. Без согласия объявить невестой Зарину. Прямо там, на балу. Ведь это такой прекрасный повод. «Или скажешь «нет».» «И что?» — не стал спорить дядя. «В конце концов, с Зариной ты встречался, и не раз. Драконша тебе подходит идеально. И тебе все равно нужна будет жена». «Только я сам решу, какая и когда», — отрезал Каэль. «Хорошо». Лорд Харт силой сжал пальцы. «Твой отец будет готов согласиться и на это». «Если ты подберешь девушку своего круга!» «Но Лиреллу-то отпусти! Ее зачем впутывать в эти игры? Ты хоть понимаешь, что она может пострадать?» «Понимаю», — заверил Каэль. «И именно поэтому от Лиры я пока не откажусь. Рядом со мной и с родовым артефактом на руке ей точно ничто и никто не будет угрожать. Если ты ее отпустишь, тем более...» «Я узнал, что корни заказчиков убийства твоей секретарши тянутся к оборотням. Видимо, они все-таки тебя боятся». «Боятся меня?» «А убить решили Ингрид?» Кайль скривился. «Смешно. Они прощупывают твои силы и пытаются вывести из равновесия, раз не знают, как напрямую уничтожить», убежденно заявил Лорд Харт. «Поэтому девочку все же надо оставить» перебил Кайль. «Если все так, то без меня Лиру точно грохнут. Я же ее официально назвал своей невестой». «Так откажись, и все. Так же официально расторгни помолвку. Если переживаешь, я лично присмотрю за Лирой, устрою к себе поближе, на самую легкую, хорошо оплачиваемую работу. Девочка ни в чем не будет нуждаться, и Лира и сейчас ни в чем не нуждается», — отметил Каэль. Я обеспечил ее всем необходимым. И даже сверх того». «Сверх — это слабо сказано». Лорд Харт не удержался от нервного смешка. «Даже думать не хочу, сколько ты потратил на ее украшение». «Не я. Ты. Это входит в твой счет за убитую ведьму». С тонкой улыбкой поправил Кайл. Лорд Харт поперхнулся и вытращился на племянника. «Что?» Да это безумные деньги. Ну так и я свою жизнь безумно дорого оцениваю. И ты сам согласился. А вообще, чего переживаешь? Твои расходы все равно оплачивает корона. Отцу счет передашь, и все. Беспечно отмахнулся Кайл. Он тебя с потрохами за такое сожрет. Подавится. Улыбка на лице Кайла стала шире. «В общем, пока я сам не решил иначе, Лира живет со мной, работает у меня и является моей невестой. Можешь так отцу и передать?» Лорд Харт наградил его новым жгучим взглядом, но, осознав, что больше ничего не добьется, крепко выругался и вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Это была окончательная победа Каэля. Он откинулся в кресле, довольно прищурился и, зацепившись взглядом за папку, Скинул ту в нижний ящик стола. Лишняя ненужная теперь бумага. Сейчас Лира стала слишком большой ценностью, чтобы от нее отказываться. Раз даже дядюшка так засуетился. А вот, кстати, и вправду: С чего это он вдруг настолько засуетился? Улыбка с губка Эля пропала, а между бровями пролегла легкая тревожная складка. С одной стороны,. Харт озвучил свою позицию, вроде бы, понятно. Под давлением отца он захотел избавиться от проблемы. И даже обещал позаботиться, но... а Вот оно. Но. Он слишком акцентировал свою жажду помочь в опеке Лиры. На циничного и равнодушного ко всему и всем Харта это было не похоже. Откупиться деньгами, работой, да, но не опекой и присмотром. Присматривать и опекать дядя мог лишь того, кто всерьез его интересовал. Но чем могла заинтересовать простая человеческая девушка главу Королевского Совета Безопасности? А что в Лире заинтересовало самого Каэля? Да так, что не хотелось отпускать. И что заинтересовало его Аватару? Неужели способности к магии у девушки настолько больше, чем она показывает? Кажется, настало время с ней поговорить и все выяснить.